Глава вторая. Без денежье ни не выносимый. Со всем тем он знал шестьдесят три способа добывания денег, из которых самым честным и самым обычным являлась незаметная кража. Рабле, книга вторая, глава шестнадцатая. В тот вечер подморозило. Как всегда в новолуние, все вокруг мерцало под тонким и бледным серебряным полумесяцем, который просвечивал в последних лучах заходящего солнца и предвещал беспокойную ночь — одну из тех бурных и беспокойных ночей, когда порывы ветра срывают с деревьев последние листья и так хлещут по опечаленным веткам, что они издают звук надтреснутой погремушки. Мерзляк Було натянул свой синий берет на самые уши. Тентен опустил наушники-кепки. Остальные тоже изощрялись в борьбе против уколов холодного ветра. Один только ли брак в расстегнутой куртке, с непокрытой головой и оголенной шеей, еще сохранивший летний загар, плевать хотел на эти ерундовские, как он говорил, холода. Прибывшие на карьер первыми поджидали запаздывающих, а пока генерал послал Тета, Тежебюса и Гиньяра понаблюдать за вражеской пушкой. Поручая командование ТЭТА, он сказал ему, «Через пятнадцать минут, когда мы свистнем, если ты ничего не увидишь, полезай на дуб Курносова. И если снова ничего не увидишь, значит, они точно не придут. Тогда возвращайтесь к нам в лагерь». Его товарищи покорно согласились, а оставшаяся часть колонны, пока те будут нести свою пятнадцатиминутную вахту, поднялась к логовищу Курносова, где они накануне раздевались. «Видишь, старик, — заметил Було, — Сегодня мы бы не смогли раздеться. Ладно тебе, — буркнул Ибрак. С тех пор, как решено делать по-другому, нечего возвращаться к тому, что было. В укрытии у Курносова было хорошо. Со стороны Вильрана, с запада, с юга и с низины карьер под открытым небом создавал естественную преграду, защищавшую от ветра, дождя и снега. С других сторон высокие деревья, оставив между собой и кустарником несколько узких проходов, тем вечером удерживали холодный северо-восточный ветер. «Давайте-ка сядем», — предложил Лебрак. Каждый выбрал себе местечко. Больших камней было сколько угодно. Все сели и посмотрели на командира. «Значит, решено», — произнес он, вкратце напомнив об утреннем голосовании. «Устраиваем складчину, чтобы собрать военную казну». Десять неимущих единодушно запротестовали. Страхоглазый, прозванный так, потому что по сравнению с ним взгляд Гиньяра был взглядом Адониса, а его большие круглые глаза устрашающе вылезали из орбит, взял слово от имени всех бедняков. Это был сын несчастных бедных крестьян, которые, чтобы свести концы с концами, трудились с 1 января до дня Святого Сильвестра. Разумеется, они нечасто сужали своего отпуска карманными деньгами на мелкие расходы. Либрак, сказал он, — «это нечестно. Ты заставляешь бедных краснеть. Ты сказал, что мы все равны, но ты знаешь, что это неправда, и что у меня, Зазо, Бати и других никогда не будет ни гроша. Я знаю, ты всегда добр к нам. Когда ты покупаешь конфеты, ты иногда даешь нам одну и даешь нам лизнуть свою шоколадку и кусочек лакричной палочки. Но тебе отлично известно». что если кто-то даст нам монету, отец или мать тут же отбирают ее, чтобы купить шмотки, даже цвет которых невозможно различить. Сегодня утром мы тебе уже говорили, мы не можем платить. Значит, мы отверженные. Это не республика, вот. И я не могу подчиняться твоему решению». И мы тоже поддержали его девять остальных. «Я сказал, мы все уладим». Гневно возмутился генерал. «И мы уладим, вот. Или я больше не Лебрак, не командир и вообще, черт побери, никто». Думаете, когда мне дают монеты, мой старик их у меня не тырит? Когда крестная или крестный или кто-нибудь еще приходит к нам раскатать бутылку и сует мне маленькую или большую денежку. Ну да, как же. Если я не успею удрать по-быстрому и сказать, что купил шары или шоколадку на одно су, которое мне дали, у меня его тут же отберут. А когда я говорю, что купил шары, заставляют показать их, потому что если это неправда, хоть родим им эту монету. А если я их покажу, бабах, парочка оплеух, чтобы знал, как по-глупому тратить монеты, которые достаются с таким трудом. Когда я говорю, что купил конфет, мне не надо их показывать. Меня сразу осыпают тумаками, приговаривая, что я транжира, обжора, жадина, проглот и много чего еще. Вот. Поэтому в жизни надо уметь изворачиваться. И я вам сейчас скажу, как. Я не говорю о вознаграждении, которое все могут получить, если выполнят поручение служанки Кюре или жены отца Симона. Они такие сквалыги, что не часто раскошеливаются. Я не говорю о монетках, которые можно собрать на крестинах и свадьбах. Это бывает редко, и на них нельзя рассчитывать. Но вот что каждый может делать. Каждый месяц к и амбара Фрико приходит старьевщик, и женщины приносят ему старое тряпье и кроличьи шкурки. Я отдаю ему кости и железный лом братья Жебюсы тоже. Правда, Гранжебюс? Ну да, точно. За это он дает нам образки, перья в пенальчике, переводные картинки или одно-два-су. Это зависит от того, что мы приносим. Но этот гадкий скряга, за большущие кости от окороков или прекрасные старые железяки, вечно втюхивающие нам картинки, которые не переводятся и ни на что не годятся, не любит расставаться с монетой. Поэтому ему надо напрямик, в зависимости от того, что ты принес, сказать «Я хочу одну монету» или «Две», даже «Три», если у тебя много добра». «Если он скажет «нет», надо просто ответить ему «старик», тогда получи от мертвого осла уши и унести свои шмотки, и этот старый жид непременно вас окликнет. «Так-то! Я прекрасно знаю, что кости и железяки так запросто не найдешь. Но самое лучшее — стащить белые тряпки, они стоят дороже остального, и продать их ему на вес за настоящую цену». «Но у нас так не получится», — заметил Страхоглазый. «Мать держит на буфете большой мешок и все сует туда». Тебе надо всего-навсего залезть в ее мешок и стянуть оттуда чуток. Но это не все. У вас есть куры. У всех есть куры. Так вот, сегодня тащим из гнезда одно яйцо, завтра еще одно, еще через два дня третье. Заходим в курятник рано утром, когда еще не все куры снеслись. Яйца надо хорошенько припрятать где-нибудь в уголке амбара. А когда у вас наберется дюжина или полдюжины, вы преспокойненько берете корзинку и, как будто вам поручили, несете ее «мамаша мое». «Иногда зимой она платит до двадцати четырех су за дюжину. Даже половины хватит на целый год налога». «У нас-то невозможно», — заверил Зозо. -Зо. «Моя мамаша так дорожит своими несушками, что каждый вечер и каждое утро щупает им задницы, чтобы узнать, есть ли там яйца. Она всегда заранее знает, сколько яиц будет вечером. Если хотя бы одного не хватит, на кухне будет страшный скандал». «Есть еще один способ, лучший, всем рекомендую». «Значит, это когда отец закладывает заворотник». Я радуюсь, когда вижу, что он смазывает салом свои башмаки, чтобы идти на ярмарку в Версель или Бом. Он там ужинает с горцами или людьми из Низины. Пьет все подряд, аперитивы рюмками, вино в бутылках. Возвращаясь, он останавливается со всеми у каждого кабака и еще пьет абсент у Фрико. Мать идет за ним. Она недовольна, ворчит. Каждый раз они ругаются. Потом приходят домой, и она спрашивает, сколько он потратил. Он посылает ее подальше и говорит, что он в доме хозяин, что это ее не касается, а потом заваливается спать, побросав свою одежду на стул. Тогда я, пока мать закрывает ворота и проведывает скотину, обшариваю его карманы и кошелек. Он никогда точно не знает, сколько там. Поэтому я беру два су, три су, четыре су. Один раз я даже стибрил десять су, но это слишком. И больше я никогда не буду столько брать, потому что предок заметил. И вздол тебя». выдохнул тентен как же как же взбочку получила мать он решил что это она стянула у него монету и влепил ей здоровенную плеуху ага вот это хорошее дело согласился было что скажешь бати скажу что мне затея или брака совсем не подходит потому что мой отец никогда не напивается никогда хором воскликнуло все изумленное воинство никогда удрученно повторил бати вот ведь беда старик посочувствовал ли брак «Да, большая беда. Настоящее горе. Тут уж ничего не попишешь». «И что тогда? Тогда тебе остается только подтибрить, когда тебя послали с поручением. Ща объясню. Когда тебе надо разменять деньги, ты припрятываешь одно су и говоришь, что потерял его. Тебе это обойдется в одну или две оплеухи. Но в этом мире за даром ничего не получишь. К тому же можно заорать, когда предки еще тебя не треснули. И орать надо как можно громче. Тогда они не решатся треснуть со всей силы». Если это не деньги, а, к примеру, пачка цикория, за которую тебя послали, имей в виду, что есть пачки по четыре и по пять су. Значит, если у тебя пять су, покупаешь пачку за четыре и говоришь, что он подорожал. Если тебя отправили купить горчицы на два су, берешь вдвое меньше и рассказываешь, что тебе дали только это. Старик, мы не больно рискуем. Моя мать всегда говорит, чтобы бокалейщик, мошенник и прохвост. Так что все нормально. И последнее. Никто не требует невозможного. «Будут монеты — заплатите. Не сможете — хуже, но справимся как-нибудь иначе. Монеты нужны нам, чтобы накупить всякого добра. Значит, если найдете пуговицу, пряжку, шнурок, резинку, веревку, которые можно стащить, суйте все себе в карманы и волоките сюда, чтобы пополнить военную казну. Мы оценим, сколько это может стоить, взяв в расчет, что оно не новое, а старое». Тот, кто будет хранить казну, заведет блокнот, куда будет записывать все поступления и траты, но все же лучше бы каждый принес свою монету. Может, позже у нас появится сбережение, небольшая сумма, и мы сможем после победы устроить небольшой пир. — Это было бы здорово, — согласился Тентен. — Пряники, шоколадки, сардины. — Эй, вы, сперва обзаведитесь монетами, — прервал их генерал. «Значит так, после всего, что я вам сказал, надо быть совсем шляпой, чтобы не суметь каждый месяц добывать монетку». «Точно!» — хором подтвердили имущие. Водушевленные откровениями Лебрака голодранцы на сей раз согласились с предложением о налоге и поклялись, что в следующем месяце будут носом землю рыть, чтобы уплатить свою долю. В текущем месяце они расплатятся натурой и сдадут казначею все, что сможет прилипнуть к их рукам. Но кто же станет казначеем? Лебрак и Корносы в качестве главнокомандующего и помощника главнокомандующего не могли исполнять эти обязанности. Гамбет, который часто пропускал школу, тоже не мог занять этот пост. Впрочем, ловкость проворного кролика делала его незаменимым в качестве курьера в случае беды. Лебрак предложил Крикуну взяться за дело. Крикун хорошо считал, быстро и грамотно писал. Он просто был создан для этой высокой должности и столь сложного ремесла. «Я не могу», — Отклонил предложение Крикун. «Поставьте себя на мое место. В классе я сижу ближе всего к учителю. Он постоянно видит, чем я занимаюсь. Когда же я смогу вести счета? Это невозможно. Надо, чтобы казначей сидел где-нибудь на задней парте. Им должен быть Тентен». «Тентен», — обратился к нему ябрак. «И точно, ты должен за это взяться. Потому что пуговицы тем, кто попадает в плен, будет пришивать твоя Мари. Да, кроме тебя никто. А если вильранцы возьмут меня в плен, вся казна пропадет?» «Значит, ты не будешь биться. Останешься позади и будешь смотреть. Иногда стоит уметь жертвовать, дружище». «Да, да, Тентен, казначей». Тентен был избран единодушно, и поскольку все или почти все было улажено, бойцы отправились к большому кусту посмотреть, что осталось с тремя часовыми, которых в пылу спора забыли позвать. Тета ничего не увидел, и они весело болтали, делая вид, что покуривают стебли клематиса». Им сообщили о принятом решении, они одобрили его, и было договорено, что уже завтра все принесут Тентену свои доли, кто может деньгами, остальные натурой.